Предсказание о предательстве Иуды. Все четыре евангелиста свидетельствуют о том, что на Тайной вечере Иисус предсказал предательство Иуды. У Марка и Матфея это предсказание предшествует рассказу о благословлении хлеба и вина. Марк пишет: Когда настал вечер, он приходит с 12-ю, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: "Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня". Они опечалились и стали говорить ему: "Один за другим, не я ли, и другой не я ли?" Он же сказал им в ответ: "Один из 12, обмакивающий со мною хлеб". Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предаётся, лучше было бы тому человеку не родиться. Версия Матфея почти полностью совпадает с версией Марка. Однако в конце рассказа Матфей добавляет деталь, которой у Марка отсутствует. При сем Иуда, предающий его, сказал: "Не я ли, рави?" И Иисус говорит ему: "Ты сказал". Оба евангелиста свидетельствуют о том, что в трапезе принимали участие только 12 апостолов. Не упоминаются ни какие либо иные ученики, ни женщины, которые нередко прислуживали за столом. Вопрос учеников, не я ли отражает страх каждого из них оказаться невольным предателем. Ни один из них не имеет того намерения, которое созрело у Иуды, но они боятся не выдержать испытаний. И Иисус опуская кусок хлеба в блюдо с соусом вместе с предателем, указывает на него ученикам. При этом он говорит страшные слова о том, что лучше бы было этому человеку вообще не родиться. Тем самым, полагая злотоуст, учитель хотел исправить предателя, привести его в больший стыд и возбудить в нем доброе расположение. Можно впрочем полагать, что слова учителя скорее имели целью напугать предателя и тем самым остановить от совершения задуманного. У Луки предсказания о предательстве следует за рассказом о благословении Иисусом хлеба и вина. Согласно этому евангелисту, преломив хлеб и преподав ученикам чашу, Иисус затем говорит: "И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предаётся". Тогда по свидетельству евангелиста они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Наконец, наиболее подробно предсказание Иисуса о предательстве Иуды описано в Евангелии от Иоанна. Здесь наставление Иисуса после умовения ног завершается следующими словами: Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется писание, едущий со мной хлеб, поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам прежде нежели то, сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Здесь Иисус цитирует слова псалма, в котором Давид говорит о себе, как о человеке, которого ненавидят и злословят враги, шепчут против него, и даже тот, кто находится с ним рядом, восстал против него. В похожей ситуации находится Иисус в последние дни своей жизни. Цитированная фраза в переводе с иврита звучит так: даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Иисус прилагает эту фразу к Иуде, после чего произносит слова, имеющие параллель в поучении апостолом из Евангелия от Матфея: кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Логическая связь между принимающей того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня, и тем, что этому стиху предшествует или что за ним следует на первый взгляд, не просматривается. Некоторые ученые даже полагают, что изначально стих мог находиться в другом месте текста. В то же время отмечают смысловую связь между этим стихом и тем, который выполнял роль краеугольного камня всей сцены священной ног, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Сравнение между посланником и пославшим действует сразу в двух направлениях, указывая на миссию Иисуса и на миссию его учеников. К чему относятся слова: "Теперь сказываю вам прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я"? Какое событие должно сбыться? Хотя до этих слов речь шла о предательстве Иуды, сами эти слова указывают на то, чему свидетелями ученики должны стать в ближайшие часы и дни: на арест Иисуса, суд над ним, его смерть на кресте. Особенным же образом они указывают на его воскресенье. Именно после того, как он воскреснет и его внешний вид изменится, они должны поверить, что это он. Продолжая повествование, Иоанн рассказывает тот же эпизод, который был изложен у Матфея и Марка, однако делает это значительно подробнее. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: "Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня".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 Он приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. В описанной сцене мы снова видим, как Петр проявляет инициативу, однако вопрос свой он задает не напрямую, а через ученика, которого любил Иисус. Согласно традиционному толкованию, этим учеником был сам Иоанн, именно потому, что он был участником событий, он смог описать его подробнее, чем другие евангелисты. Выражение возмутился духом указывает на глубокое внутреннее волнение, смущение, негодование. Иисус не просто предсказывает предательство ученика. Он по-человечески глубоко взволнован и возмущен этим, и тем не менее он не пытается остановить предателя каким-либо явным или грозным увещанием, а ограничивается символическим жестом и словами, имеющими, как кажется, противоположный смысл тому, что можно было бы ожидать от учителя в подобной ситуации. Из Евангелия от Иоанна создается впечатление, что Иисус уже при избрании 12 апостолов знал, что один из них станет предателем. Более того, при чтении рассказа Иоанна о Тайной вечере может возникнуть ощущение, что Иисус сам подталкивал Иуду к совершению преступления. Все евангелисты приводят предсказания Иисуса о том, что один из учеников предаст его, но только у Иоанна Иисус произносит загадочные слова. Что делаешь? Делай скорее. После которых Иуда тотчас выходит, несмотря на позднее время. Синоптики ничего не говорят об уходе Иуды с трапезой. В связи с этими словами возникает целая серия вопросов. Не побуждал ли Иисус Иуду к предательству? Не сам ли он предначертал для него эту роль? Если нет, то почему не остановил его? Разве он не мог воспрепятствовать коварному замыслу, объявив о нем другим ученикам и тем самым обезвредив предателя? Подобные вопросы задаёт в своем толковании на Евангелие от Иоанна Кирилл Александрийский и отвечает на них так: нельзя порицать Бога за то, в чем повинен человек. Творец сообщил разумным тварям способность управляться собственным произволением и предоставил следовать в своей собственной воли, к чему каждый пожелает и что признает за лучшее. Но при этом одни, правильно устремляясь к высшему совершенству, сохраняют свою славу, получают участие в назначенных им благах и обретают непрекращающееся блаженство. Другие же, как бы неудержимыми потоками похоти, увлекаемые к недолжному, подвергнутся подобающему им суду, подпадут справедливому обвинению за неблагодарность и получат строгое и вечное наказание. Христос избрал Иуду и присоединил к святым ученикам, очевидно как бывшего вначале способным к следованию за ним. Но сатана, искушая его корыстолюбием, мало помалу опутавал его побеждённого этой страстью и ставшего через нее предателем, увлек уже окончательно. Толкователь приходит к выводу о том, что у Иуды была возможность не пасть, если бы очевидно он избрал должное и весь свой ум предал бы делу истинного следования Христу. Мы вновь возвращаемся к теме человеческой свободы и бессилия Бога перед этой свободой. Иисус не воспротивился плану Иуды по той же причине, по которой он отверг искушение дьявола, отказался продемонстрировать чудо, когда его об этом просили, не спрятался от тех, кто намеревался арестовать его, не попытался защитить себя на суде, не сошел с креста, когда от него этого требовали. Если бы он сделал что-либо из этого, он нарушил бы свободу людей, лишил бы их права выбора. Христос не хотел никакого насилия. Он не спасал, хотел любви и свободы, утверждал высшее достоинство человека, пишет Бердяев. Христос, явился миру в образе распятого, был унижен и расстерзан силами этого мира. Весь смысл явления Христа миру в том и заключается, чтобы мир свободно узнал Христа, полюбил царя в образе распятого, увидел божественную мощь в кажущемся бессилии и беспомощности. Эта беспомощность будет со всей силой явлена в дальнейшей истории страстей Христовых. В ней перед нами предстанет Бог, добровольно отказавшийся от своего всемогущества, отдавший себя в руки людей, безропотно переносящий надругательства в страшных физических мучениях, умирающий на кресте.